Ну вот, значит, такие дела, сказал он и беспомощно посмотрел на жену. Все знали, что в ситуациях, когда предстоял непростой разговор, Эвелин справлялась гораздо лучше своего мужа. М-м, дело в том, что моя сестра и её семейства пригласили нас к себе в Корнуолл, начала Эвелин. Так что на остров Уайт этим летом мы не поедем. Для Марджери и Эдварда будет лучше, если они пообщаются, поиграют со своими двоюродными братьями и сестрами. Новое место, новые впечатления. Но принять они смогут только нас, боюсь, у них мало места, извини. У нее хватило так-то посмотреть Вайолет прямо в глаза и сделать вид, что ей действительно очень жаль. Том же, избегая взгляда сестры, с несчастным видом уставился в чашку с чаем. Вайлетт уже давно ждала чего-нибудь в этом роде. После смерти мистера Спидуэлла последние две поездки на остров Уайт, в отличие от прежних, нельзя было назвать удачными. Том пытался играть роль отца и быть душой компании, но у него это получалось плохо. Дети стали раздражительными, часто ныли и жаловались на скуку, капризы миссис Спидуэлл участились, Улыбка Эвелин становилась всё более неискренней, словом, отдых превратился чуть ли не в кошмар. Всех охватило чувство бессмысленности пребывания в этом месте. Ясно было, что надо что-то менять, это было лишь делом времени. Мать Валет сидела в кресле, откинувшись на спинку, глаза её были закрыты, на сказанное она никак не реагировала. Ей уже всё известно, подумала Валет. Инача она бы сейчас визжала, обмахивалась веером и стонала, поминая честное имя своего Джеффри. Скорее всего, она уже всё это проделала и высказала всё, что думает по этому поводу. Могли бы и пораньше об этом сказать, пробормотала Валет. Матереть не бы сообщили, прибавила она про себя. Мы сами только недавно продумали всё окончательно, попыталась защититься Эвелин, но замолчала. Наверное, ей стало понятно, что это звучит фальшиво. «Ну да, строили планы, а со мной не посоветовались», — подумала Вайолет. «Но вы все равно можете отправиться в Энд-Норр», — как-то уж слишком бодро воскликнул Том. «Вместе с мамой. Остановитесь там же, а когда приедете, все расскажете, кто приехал, кто нет в этом году, какие кто нашел новые останки, в каких чайных было самое вкусное печенье». В семье Спидуэлл. Всегда спорили, где на острове Уайт вкуснее печенье. «Я поеду к Пенелопе в Гастингс», — вдруг объявила миссис Спидуэлл, не открывая глаз. У Вайлетт словно гора с плеч свалилась. Она не ожидала такого подарка. «Слава богу, не придется никуда ехать вдвоем с матерью. Лучше уж совсем отказаться от отпуска, чем подвергаться столь жуткому испытанию». «Бедная тетя Пенелопа», — подумала Вайлетт. Её тихая, кроткая тётя, также вдова, привыкла во всём слушаться старшую сестру и во всём уступать ей. Валет должна быть благодарна тёте Пенелопе за такую жертву. Том, чувствуя свою вину перед сестрой за то, что так неожиданно изменил планы летнего отдыха, предложил Валет отвести её обратно в Уинчестер. Демонстрируя свою великодушие, Эвелин не возражала. "Поезжайте", сказала она. «Отдохните немного от нашего общества, а за вашей матерью я присмотрю». Они ехали молча, пока не оказались за пределами Саут-Гэмптона. Словно, чтобы пообщаться наедине, надо было укатить как можно дальше от остальных родственников с их неожиданными заявлениями и требованиями. Но и тогда Вайолетт не начинала разговора. «Пусть первым заговорит брат, она не собирается помогать ему в этом». «Послушай, сестричка, честное слово, мне очень жаль, что так получилось», прокричал Том, стараясь перекрыть рокот двигателя, когда они выехали на трассу к Уинчестеру. «Остров Уайта и все такое, я серьезно тебе говорю, если бы все зависело лишь от меня, я был бы только рад снова туда поехать, просто, в общем, я не должен пока никому сообщать, потому что еще рановато, но, понимаешь, Эви снова ждет ребенка». Ничего не говори, прибавил он, потому что Ваилет, пытаясь перекричать шум мотора, стала поздравлять брата. Лучше молчи пока. Ой, чёрт. Том съехал на обочину и заглушил двигатель. Наступила тишина, и Ваилет услышала овечье блеяние на примыкающем к дороге поле, хотя сами хавец заживо из ограды видно не было. Так будет лучше, сказал Том, прикурил две сигареты и одну передал сестре. Послушай, мне самому жутко не по себе от того, что я тебе ничего не сказал. Но, честное слово, мы только вчера узнали, что нас точно будут ждать в Корнуолле. Понимаешь, у Эвелин так вышло, что после Эдди мы потеряли нескольких. Валет не сразу поняла, что он имеет в виду. Ах, вот как это называлось она. И ведь всегда хотела троих, но вот третий у нас никак не получался. Поэтому мы никому пока не говорили. Ну, ты понимаешь, она очень хочет, чтобы этот родился, и она подумала, что лучше всего для неё побыть рядом с сестрой. Мало ли какие могут возникнуть проблемы. Ну, это, в общем, это будет проще. Хочешь сказать, она будет меньше нервничать, подсказала Ваилет. Да. Из-за меня или из-за мамы? Валя чувствовала, что вопрос по-детски глупый, но ей хотелось, чтобы брат её успокоил, и Том с радостью ухватился за эту возможность. "Ну, и за маму, конечно. С тобой всё в порядке. Дети тебя обожают, и эти тоже тебя любят". В последнем Валя сомневалась, но пропустила это мимо ушей. "А когда вы сказали матери про Корнулл? Вчера". "Ну и как? Много было шума. Да было что и говорить". но меньше, чем можно было ждать от неё. Жаловалась, что мы предаём память отца и Джорджа, что семья разрушается и всё такое. Потом мама оставила эту тему и переключилась на идею поехать в Гастингс к своей сестре Пенелопе. Она настолько зациклилась на этой мысли, что пошла звонить ей с нашего телефона, чтобы сразу договориться. Они докурили и загасили окурки. Ну что? Поедешь одна в Энтнор? спросил Том. От помещения мы ещё не отказались, так что для тебя там пока есть местечко, если вдруг захочешь. Если поедешь одна, то обойдётся дороже, но мы за это заплатим, конечно, торопливо добавил он.